Витрина его лавки в Челси пользовалась неимоверной популярностью, хотя очевидцы утверждали, будто некоторые дамы при виде выставленных на показ неприличности буквально падали в обморок. Компания «Крэпперс», которую основал племянник изобретателя Джордж, просуществовала на Кингс-роуд вплоть до 1966 года. Крэппер и «Компани» являлись поставщиком двора Его Величества и владели четырьмя королевскими патентами — когда в 1880 году принц Уэльский, впоследствии король Эдуард VII, приобрел Сандринхэм, именно фирма Креппера выполняла там все водопроводно-канализационные кровельные работы. Примечание. Сандринхэм, одна из загородных резиденций английских королей, находится в графстве Норфолк. В своей книге Смыта с гордостью» 1969-й Уоллис Рейбурн приписывает Крепперу изобретение сливного туалета и утверждает, будто бы именно за эти заслуги ему был присвоен рыцарский титул, а имя «Креппер» навечно вошло в британскую энциклопедию. Как вам ответит любой сантехник, ни одно из утверждений Рейбурна не соответствует истине. И хотя тихое, бесклапанное, предохранительное устройство для сточных вод Креппера действительно было сливным туалетом, Патент принадлежал не ему. Заявка была зарегистрирована в 1819 году на имя некого мистера Альфреда Гиблина. Самый древний сливной туалет был обнаружен в 2000 году в Китае, во дворце императора династии Хан, 206 год до нашей эры, 220 год нашей эры. Это была каменная уборная с сиденьем, подлокотником и системой сливных труб. Первый же современный ватер вероятнее всего, был изобретен в 1592 году сэром Джоном Харрингтоном по совместительству крестником королевы Елизаветы I. Что же касается фамилии Крэппер, от которой якобы и произошел популярный жорганизм, обозначающий туалет, то тут действительно все может быть. Крэппер, сортир, толчок. Сленг английский. В официальной печати слово впервые появилось лишь в 1930 году, тогда как понятие «крэп» — «дерьмо» — английский сленг, относится аж к 1440 году. Правда, тогда оно означало исключительно ерунда, дрянь. И к 1600 году полностью устарело и вышло из употребления. Викторианцы, к примеру, не поняли бы слово «крэппер», не говоря уже о том, чтобы посчитать его забавным. Считается, что английские поселенцы привезли это слово в Америку, где оно вульгаризировалось до своего современного значения. Когда американские солдаты высадились в Англии, в Первую мировую, и увидели клеймо «креппер», выгравированное практически во всех английских уборных, они нашли его жутко уморительным, и термин прилип уже навсегда. Уоллис Рейбурн, кстати, пошел еще дальше и в 1971 году опубликовал книгу Бюст вверх, приподнимающаяся история Отто Тизлинга нелепишую выдумку о человеке, якобы придумавшем женский бюстгальтер. Каким было среднее имя Моцарта? Вольфганг. Полное имя великого австрийского композитора Йоаган Хризостом Вольфганг Тафил Моцарт. Сам он обычно называл себя Вольфганг Амадей, а не Амадеус или Вольфганг Готлиб.